Перед смертью он сжег письма женщин. В ящике действительно были и письма женщин, и счета, и квитанции, и рукописи научных работ. Он все сжег с одинаковым равнодушием. До отхода поезда оставалось еще почти два часа. Но делать больше было нечего. Вся программа наутро была выполнена. да. Адрес монастыря, — вспомнил он и разыскал письмо Федосиева. Оно лежало не в ящике, а в деревянной коробке на столе. С досадой заметил, что забыл об этих последних по времени письмах. Браун записал. Рюд Эльж. Раздражение поднялось в нем снова. Вот уж именно. Не всяк монах, на ком клобук. Не вытравил в себе ни политического деятеля, ни даже сыщика. И как все глупо! Пожалуй, не стоит и ехать. Ну, да как было решено, все равно не надо ничего менять. Он бросил в камин и письма из деревянной коробки. Быстро пробежал последнюю главу новеллы, положил один экземпляр в карман, другой добавил к папке, на которой было написано «ключ». Аккуратно запечатал папку в огромный толстый конверт, надписал адрес, заполнил желтую квитанцию заказного письма и несколько минут внимательно, с удовольствием, следил за тем, как высыхают на конверте чернила. Теперь, кажется, все. Разве Федона почитать? У книжных полок он стоял долго, позабыв, что ему было нужно с книгами связано много радости много гордости за свою породу благодарю благодарю от всей души вот скоро присоединится и ключ сколько будет жить двадцать тридцать лет здесь многие проживут меньше те что выдержали столетие на переечет наберется и десяток тысячелетних но и им скоро конец Темп все ускоряется, надвигается, такое наводнение книг, такая лавина печатной бумаги, что самая громкая литературная слава станет чистой фикцией. Дай бог запомнить одни имена, где уж тут будет читать. Это, верно, не помешает умным людям будущих веков также тратить всю жизнь на писание, как делали многие из нас. Вспомнил, что ему нужен был том Разыскал томики, но Федона среди них не оказалось. Досадно. Так и не буду до вечера знать, есть ли бессмертие, — подумал он, сам удивляясь странному тону своих чувств. Точно все он спорил с какими-то воображаемыми обманщиками, и с этого больше не мог выйти. Взглянул опять на часы, рано. Да, так как же бессмертие? Разве в энциклопедическом словаре спешно навести справку? Браун в самом деле взял том словаря и вернулся к столу. Дрожь опять у него усилилась. «Беспоместные дворяне, бессилие половое, смотрите, анафродизия, бессмертие, вот-вот оно самое, бессмертие, то есть существование человеческой личности» в какой бы то ни было форме и за гробом, представление весьма распространенное и встречающееся на всех ступенях человеческой культуры, хотя... — Нет, я тебя спрашиваю не об этом. Он заглянул в конец статьи. При современном состоянии науки следует признать, что если до сих пор и нет прямого, философски обоснованного доказательства в пользу идеи бессмертия, то, с другой стороны, нельзя также подыскать такого доказательства против нее. Да, это очень ценный вывод. Вдруг у него подступили к горлу рыдания. — Позор, позор, — сказал он вслух, стараясь сохранить тон беседы с обманщиками. Браун поставил на место том словаря, заглянул в лабораторию, вынул из шкафа банку с белыми кристаллами, посмотрел на нее у окна. «Богиня Кали, богиня Кали, как глупо!» — пробормотал он. Затем он надел пальто и вышел. Глава 31. Носильщик подбежал к автомобилю и отошел разочарованно, увидев, что никакого багажа нет.